Долго тыкал я концом трубки в гортань. Наконец трубка вошла, и я извлек проводник. Ребенок, задыхающийся, измученный, тотчас же выплюнул трубку вместе с кровавою слюной. — Вы в пищевод трубку ввели, а не в гортань, — сказал Тратонов. — Нащупайте предварительно надгортанник и сильно отдавите его вперед. Фиксируйте его таким образом и водите трубку во время вдоха. Главное же — никакого насилия. Красный и подный я передохнул и снова приступил к операции, стараясь не смотреть на выпученные, страдающие глаза ребёнка. Горта него опухла, и теперь было ещё труднее ориентироваться. Конец трубки всё упирался во что-то, и я никак не мог побороть себя, чтоб не попытаться преодолеть препятствия силою. «Нет, не могу», — наконец объявил я, нахмурившись, и вынул проводник. Старотонов взял интубатор и быстро ввёл его в рот ребёнка.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 Научиться интубировать было необходимо. Между тем, все указания и объяснения нисколько мне не помогали, а мои предшествовавшие упражнения на фантоме и трупе оказывались очень малоприложимыми. Только недели через полторы мне в первый раз удалось, наконец, ввести трубку в гортань. Но еще долго после этого, приступая к интубации, я далеко не был уверен, удастся ли она мне.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 Тот же путешественник, профессор А.С. Таубер, рассказывая о немецких клиниках, замечает. Громадная разница в течении ран наблюдается в клиниках между ампутациями, произведенными молодыми ассистентами, и таковыми сделанными ловкой опытной рукой профессора. Первые нередко ушибают ткани, разминают нервы, слишком коротко урезывают мышцы или высоко обнажают артериальные сосуды от их влагалищ.